Козимо. Я чародей, ответил Аббортсон, но не совсем обычный. Другие чародеи пробуждают мертвых, а я дарую им вечный покой. Гарт, Ник, Сабриель. Когда Финолио наконец отложил перо, уже стемнело. На улице было тихо. Тишина стояла весь день. Похоже, люди попрятались у себя в домах, как мыши, завидевшие лисицу. «Готово?» — спросила Мэгги, когда Фенолио откинулся на спинку стула, протирая усталые глаза. Голос у нее был испуганный. Не верилось, что он способен пробудить к жизни молодого герцога. Но ведь однажды она уже вычитала чудовище из слов Фенолио. Правда, это было давно, и последние слова за нее тогда прочитал Мо. «Мо!» После событий на рынке Мэгги с новой силой почувствовала, как ей его не хватает. Да, готово. Фенолио был также доволен собой, как в деревне Каприкорно, когда они с Мэгги впервые объединились, чтобы изменить им же написанную историю. Тогда все закончилось благополучно, но на этот раз... На этот раз они сами находятся внутри истории, которую собираются изменить. Усилит это слова Фенолио или ослабит? Мэгги рассказала ему о правиле «Орфея», о том, что лучше использовать только те слова, которые уже есть в книге, но Фенолеон осмешливо помотал головой. — Чушь! Вспомни оловянного солдатика, для которого мы написали «Счастливый конец». Я и думать не думал тогда проверять, встречаются ли все мои слова в его истории. — Нет. Может быть, это верно для таких, как «Орфей», наглецов, переделывающих чужие истории? — Но уж, конечно, не для автора, который решил изменить что-то в собственной книге. Будем надеяться. В рукописи Фенолюо было много исправлений, но подчерк у него действительно стал разборчивее. Мэги пробежала глазами по строкам. Да, на этот раз он потрудился сам, не заимствуя слов у другого поэта. Хорошо получилось, правда? Он макнул кусок хлеба в пахлебку, которую Минерва принесла ему уже несколько часов назад, и выжидательно посмотрел на Мэги. Пахлебка, конечно, давно остыла, они оба не могли тогда и думать о еде. Только Разинкварц съел немного. От этого все его тело стало другого цвета, и Финолио вырвал у него из рук крошечную ложку, поинтересовавшись: неужели он не придумал другого способа самоубийства? Прекрати, Разинкварц! Строго повторил он теперь, как дастеклянный человечек потянулся прозрачным пальчиком к его тарелке. Я же сказал, хватит! Ты сам знаешь, что тебе делается плохо от человеческой еды. Не что, опять придется нести тебя к цириульнику, который в прошлый раз обломил тебе нос. Такая тоска всю жизнь питаться одним песком! Проворчал человечек, обиженно отдергивая палец. А ты еще приносишь мне самый невкусный! Неблагодарная ты тварь! откликнулся Финоллю, я специально хожу за ним вниз к реке. Последний раз русалки чуть не затащили меня в воду, я из-за тебя едва не утонул. На стеклянного человечка это похоже не произвело никакого впечатления. Он недовольно уселся возле кувшина с перьями, закрыл глаза и притворился спящим. Двое у меня от этого уже померли, прошептал Финоллю на ухо Мэгги. Они не могут оторваться от нашей еды. бестолковые создания, но магия его не слушала. Она присела с пергаментом на кровать и внимательно прочла исписанные листки от первого до последнего слова. Капли дождя залетали в комнату, словно хотели напомнить ей о той ночи, когда она впервые услышала о книге Финолло. Сажрук стоял на улице под проливным дождем. На празднике в замке Сажрук выглядел счастливым. И Фенолео был счастлив здесь, и Минерва, и ее дети. Так должно быть и дальше. «Я буду читать ради них всех», — думала Мэгги. «Ради комедиантов, чтобы Змееглав не вешал их за насмешливые песни, и ради крестьян на рынке, чьи овощи подавили конскими копытами. А Виоланта?» Обрадуется она возвращению мужа. «Заметит ли она, что Козима подменили?» Жирному герцогу ее голос уже не поможет. Он так и не узнает, что его сын вернулся. — Ну, скажи что-нибудь, — робко попросил Фенолио. — Тебе что, не нравится? — Нравится. Ты очень хорошо написал. Фенолио облегченно вздохнул. — Тогда чего ты ждешь? — Тут про это ее родимое пятно прямо не знаю. Звучит как колдовство. Добрось,、да、по-моему, это просто романтика, а она никогда не повредит. Ну, если ты так считаешь, в конце концов ты автор. Мэгги пожала плечами. Но вот еще что: кто исчезнет отсюда за Козимо? Финоллю побледнел. Господи, помилуй! Об этом я совсем забыл. Разум, кварц, прячься скорее в свое гнездышко! Повернулся он к стеклянному человечку. Феи, к счастью, все разлетелись. — Но это же не помогает, — тихо сказала Мэгги, глядя, как Розенкварц забирается в брошенное феями гнездо, где он иногда спал и куда уходил, в очередной раз обидевшись на Фенолео. — Прятаться совершенно бесполезно. С улицы раздалось цоканье копыт. Под окном проехал латник. Очевидно, Свистун хотел, чтобы жители Омбры и по ночам не забывали, кто тут теперь хозяин. «Мэгги, это знак!» — прошептал Фенолио. «Если этот исчезнет, никто о нем горевать не будет. И потом, почему ты так уверена, что кто-нибудь непременно исчезнет? Ведь это получается, наверное, потому что, когда вычитываешь кого-нибудь в его собственной истории, остается пробел, который нужно заполнить. А у нашего нового Козима никакой собственной истории нет. Он будет впервые создан здесь и сейчас, из этих самых слов». Что ж, Финолли, наверное, прав. Голос Мэги смешался с токаним копыт. Этой ночью в Вомбре было тихо, читала она. Раны, нанесенные латниками, еще не затянулись, а многие не затянутся никогда. Она вдруг забыла страх, терзавший ее утром, и чувствовала лишь гнев, гнев на этих мужчин, закованных в латы. толкавших женщин и детей в спину острым носком железного башмака. Гнев вернул ее голосу силу, звучность, способность пробуждать к жизни. Двери и ставни были заперты на засовы, и за ними плакали дети, так тихо, словно сам страх зажимал им рты. А родители в это время, неподвижным взглядом уставившись в ночь, со страхом спрашивали себя — Какое мрачное будущее готовит им новый хозяин! Но вдруг на улице сапожников и сидельщиков раздалось цока не копыт. Как легко шли сейчас слова у нее с языка, словно только того и ждали, чтобы их прочли, пробудили к жизни именно этой ночью. Люди бросились к окнам, они испуганно выглядывали наружу, ожидая увидеть одного из златников, а то и самого свистуна с его серебряным носом. но по дороге к замку скакал совсем другой всадник, хорошо им знакомый, и все же они бледнели при виде его. Неожиданный гость, появившийся в Омбре в ту бессонную ночь, был вылитый их правитель Козимо прекрасный, уже целый год покоявшийся в мраморном саркофаге. Он поднимался на белом коне к замку, прекрасный, как в песнях, что пелись о Козимо. Он въехал в ворота, над которыми развивалась знамя змейглava, и придержал коня на пустом среди ночи дворе. И все, кто увидел тогда в лунном свете высокую стройную фигуру на белом коне, поверили, что Козимо не умер. Слезы и страх покинули город. Народ омбрыликовал, и из самых отдаленных деревень съезжались люди взглянуть на двойника покойного принца, перешептываясь. Козима вернулся. Козима Прекрасный, он вернулся, чтобы занять престол своего отца и защитить омбру от змееглава. Так и случилось. Ночной всадник воссел на троне, и родимое пятно на лице уродины побледнело. А Козима Прекрасный призвал к себе придворного поэта, которого жаловал его отец, и стал спрашивать его совета во всех делах, потому что был наслышан о мудрости старика. Так началась Великая Эпоха. Мэгги опустила пергамент на колени. Великая Эпоха. Фенолио бросился к окну. Мэгги тоже слышала цоканье копыт, но не тронулась с места. — Это он, — прошептал Фенолио. — О, Мэгги, он приближается. Слышишь? Но Мэгги по-прежнему сидела неподвижно и смотрела на исписанный листок у себя на коленях. Ей мерещилось, что слова дышат. Плоть из бумаги, кровь исчернил. Она вдруг ощутила усталость. Такую усталость, что путь до окна казался непосильно долгим. Так чувствует себя ребенок, который тайком от всех забрался в подпол и дрожит там от страха. Если бы Мо был рядом. Сейчас. Сейчас он поедет мимо нас. Финоллю так выскунулся из окна, будто хотел выпрыгнуть на улицу. Хорошо, хоть он никуда не делся, не исчез, как в тот раз, когда она вызывала призрака. Впрочем, куда ему теперь исчезать? подумала Мэгги. Похоже, истории теперь только одна – это история, история Финоллю, без начала и без конца. Мэгги, ну иди же сюда! Финолео возбужденно махал рукой, подзывая ее к окну. Ты читала замечательно, просто замечательно. Ты, я думаю, и сама это знаешь. Некоторые фразы получились у меня не лучшим образом, кое-что хромало, и все вместе могло бы быть и красочнее. Но какая разница? Оно подействовало, точно подействовало. Раздался стук. Кто-то стучался в дверь. Розенкварц высунул встревоженное личико из своего гнезда, а Финолио обернулся недовольно и испуганно. «Мэгги!» — послышался шепот. «Мэгги, ты здесь?» — голос Фарида. «Что ему тут надо?» — Финолио неприлично выругался. «Скажи ему, чтобы катился ко всем чертям! Только его тут не хватало!» «О, смотри! Вот он едет!» «Мэгги!» «Ты настоящая волшебница!» Соконья копыт стала громче. Но Мэгги не пошла к окну. Она бросилась к двери. Там стоял Фарид. Вид у него был подавленный. Похоже, он перед этим плакал. «Гвин, Мэгги!» «Гвин, вернулся!» Выдавил он из себя. «Не понимаю, как он меня нашел? Я в него даже камнем кинул!» «Мэгги, да где же ты?» В голосе Финолли озвучало крайнее раздражение. Она молча взяла Фарида за руку и потащила за собой к окну. По улице на белом коне ехал черноволосый всадник с юным прекрасным лицом, как у статуи в замке. Только глаза были не мраморно белые, как у статуи, а темные, как и волосы, и живые. Он озирался по сторонам, словно очнувшись от сна, не похожего на то, что он видел сейчас вокруг. «Козима!» — ошарашенно прошептал Фарид. «Мертвый Козима!» «Ну, не совсем», — откликнул Софинолио. «Во-первых, он не мертвый, как нетрудно заметить. Во-вторых, это не Козима, а новый, навехонький с иголочки, которого мы с Мэгги только что создали. Но об этом, конечно, кроме нас никто не догадается. Даже его жена? Ну, она, может быть, что-то и заметит. Но кому до этого дело?» Она почти не выходит из замка». У самого дома Минервы Козима придержал коня. Мэгги невольно отпрянула от окна. «А сам он?» — шепотом спросила она. «Сам он кем себя считает?» «Что за вопрос?» «Конечно, он считает себя Козима», — раздраженно ответил Фенолю. «Не сбивай меня с толку, пожалуйста. Наша задача только в том, чтобы моя история развивалась так, как я ее задумал. Ни больше, ни меньше». Озимо повернулся в седле и посмотрел на улицу, по которой приехал, как будто он что-то потерял и не может вспомнить что. Потом легонько щелкнул языком и погнал коня дальше, мимо мастерской мужа Минервы и домишка, где жил цирюльник, которого Финоллио вечно ругал за неумелое лечение зубов. Это не хорошо. Фарит отпрянул от окна, точно мимо них проезжал сам дьявол. Вызывать мертвых к несчастью. Да не умирал он никогда. Сколько раз тебе говорить? Накинулся на него Финоллю. Сколько можно объяснять? Он только сегодня родился из моих слов и голоса Мэгги, так что не болтай ерунды. Чего ты вообще сюда явился? С каких пор к порядочным девушкам приходят в гости среди ночи? Парит залился краской. Потом молча повернулся и пошел к двери. Оставь его в покое. Он может приходить ко мне, когда захочет. Набросилась Мэгги на Финоллю. Лестница была скользкая от дождя, и она догнала Фаррида лишь на последней ступеньке. Вид у него был очень грустный. Что ты сказал Сажеруку, что Гвин пришел вместе с нами? Нет, у меня не хватило духу. Фарид прислонился к стене и закрыл глаза. Ты бы видела его лицо, когда он обнаружил куницу. Как ты думаешь, Мэгги, Сажерук теперь правда погибнет? Она провела рукой по щеке Фаррида. Он и вправду плакал. Мэгги чувствовала под пальцами высохшие слезы. «Предупреждал же сырная голова!» Мэгги с трудом разбирала его шепот. «Что я принесу ему несчастье!» «Но что ты говоришь? Сожрук должен радоваться, что у него есть ты!» Фарид поднял глаза на небо, с которого все еще накрапывал дождь. «Мне пора возвращаться», — сказал он. «Я за этим и пришел». Сказать тебе, что останусь пока у Сажирука, я теперь должен его охранять, понимаешь? Я не отойду от него ни на шаг, и с ним тогда ничего не случится. Зато ты можешь меня навещать в усадьбе Роксанны. Мы почти все время там. Сажирук в нее по уши влюблён и не расстается с ней ни на минуту. Только и слышно: Роксана, да Роксана. В голосе Фарида звучала нескрываемая ревность. Маги понимала, что он сейчас чувствует. Она хорошо помнила первые недели в доме Эллионор, свое сердечное смятение, когда Мона долгие часы уходил гулять с Резой, даже не спросив, не хочет ли она пойти с ними. То чувство, которое она испытывала, стоя перед закрытой дверью, из-за которой доносился смех отца, обращенный не к ней, а к ее матери. — Ну что ты так на них смотришь? — спросила Эллионор, увидев однажды, как она наблюдает за родителями, прогуливающимися по саду. «Ведь половина его сердца по-прежнему принадлежит тебе. Неужели этого мало?» Ей было так стыдно. Парит хотя бы ревнует к чужой женщине, а она — к собственной матери. «Мэгги, прошу тебя, я должен быть рядом с ним, иначе кто будет его оберегать? Роксана?» «Она ничего не знает о кунице, и все равно...» Мэгги отвернулась, чтобы не показать своего разочарования. Проклятая кунница! Она рисовала носком сапога круги на мокрой от дождя земле. Ты придешь, правда? Парит взял ее за руки. У Оксаны на грядках растут разные удивительные травы, а еще у нее есть гусь, который воображает себя собакой, и старая лошадь. Йохан, ее сын, уверяет, что у них в доме живет линкетта. Понятия не имею, что это такое, но Йохан уверяет, что на него надо пукнуть. Тогда он убежит. Йохан, конечно, еще совсем малыш, но мне кажется, он тебе понравится. Это сын Сожерока? Мэгги заложила прядь волос за ухо и попыталась улыбнуться. Нет, но представляешь, Роксана думает, что я его сын. Подумать только! Мэгги, прошу тебя, приходи к Роксане, ладно? Фарид положил ей руки на плечи и поцеловал прямо в губы. Кожа у него была влажная от дождя. Она не отстранилась, и он взял ее лицо в руки и поцеловал еще в лоб, в нос и снова в губы. «Ты придешь, правда?» «Ты обещала», — прошептал он. А потом повернулся и побежал прочь, легконогий, как всегда. Таким Мэгги помнила его с того дня, как впервые увидела. Уже на бегу он крикнул ей. «Приходи обязательно, и лучше бы тебе пока пожить у нас! Этот старик сумасшедший! Нельзя шутить с мертвецами!» И с этими словами он исчез в темном проходе, ведущем на улицу, а Мэгги прислонилась к стене дома, к тому месту, где только что стоял Фарид, и провела пальцами по губам, словно желая удостовериться, что они не изменились от его поцелуя. «Мэгги!» Наверху лестницы появился Фенолио с фонарем в руке. Что ты там делаешь, мальчишка ушел? Что ему тут понадобилось? Не хватало еще, чтобы он стоял с тобой под лестницей в темноте? Мэгги ничего не ответила. Ей не хотелось ни с кем разговаривать. Она жадно прислушивалась к тому, что говорило ее взбудораженное сердце.